Глава 22. Дорога. Два медика, предложил селянин. Повозку затащили две крепкие лошадки. Между низких бортов были навалены мешки, какие-то ящики. Возничий имел вид степенного здоровяка, которого, как ни поставь, всё одно будет казаться, что растёт из земли. Хоть быка в упряжь вежи до да пути накладывай, низко рнёшь. Волосы селянина были острижены под горшок, из-под носа свисали седые усы. — Предложить что хочешь или купить что? — безжизненно проговорил Лук. — Да что у тебя покупать-то? — удивился селянин. — Меч мне без надобности. Да и обшарпанный он у тебя какой-то. Одежонка у тебя простенькая, да еще на пузе зачиненная. Колпак такой, словно ты... Месяц на земле спал, да подкладывал его то под голову, то под задницу. Хорошо хоть не подтирался им. В сапогах по болото бродил да не раз. Или ещё чем торгуешь? Еду, ответил Лук. Еду на юг, к морю. А, понятно, кивнул Селянин. Помыться решил в солёной водичке. Родители-то знают, «А при чем тут родители?» — не понял Лук. «Да тебе, зеленоглазый, годков шестнадцать не больше», — заметил селянин. «Так», — равнодушно подумал Лук. «Опять зеленоглазый. Ты давно в зеркало-то смотрелся?» «Нет, оно понятно. Всякий юнец бородку или усы на лицо мастит. Только пока ты молод, она твой возраст почище кожи с твоей молодой. Да стати выдает». «Это...» Разве волос? Пух её не отсы есть? Неужели? Удивился Лук, провёл ладонью по подбородку. А почему же Нега не сказала? Что, кривишься? хохотнул селянин. Зубы болят. Место я тебе на краю телеги предлагаю за два медика. До Хурнаи не довезу, а до Дубков только так. Село наше Дубки называется. Морд слышал? Самое большое село от Зены до Хурная. Там рынок, сторожевая башня с зеркалами. Всё как положено. Перекрёсток. Одна дорожка на юг, по которой ты сейчас топаешь, другая прямая на запад к Аку. Есть и путейка на Немешу, но она через поганый город идёт, через Араи. Там по ней меньше народу топает. Да и пристань у нас есть на Хапе. Последняя духурная, дальше тракта от реки отходит, за увалами ползёт. Садись, парень, или медиков нет. До дубков ещё полтораста лиг сапоги топчешь. А я тебя и покормлю, и разговором уважу. Ночью караул над товаром, в очередь возьмём, ну, если твоё знатное нутро против не попрёт. Тоска одному Жена моя говорит, что я болтлив очень. А что самому с собой болтать-то? Только ветер месить. Ну, ты как? Есть медики. Звякнул монетами Лук и запрыгнул на телегу. Вот, другое дело. Расплылся селянин, прибрал монеты, покопался в корзинке, на которую опирался локтём, развернул трепицу, протянул Луку толстую прямую лепёшку, украшенную двумя лобтями. копченой свинины и подал фляжку. «Ну-ка, на, подкрепись. Сам-то из каких краев?» «Из-за тварца», — пробубнил с набитым ртом лук. «Вот же браслет. Счастье искал в Хелане. Да не нашел». «Ну, ты нашел, где счастье искать», — распылся в улыбке селянин. «Браслет, правда, по виду бабский. Ну да какая разница». И вправду, помасти похож на рогатика. Только глаза подкачали, в зелень пошли. Не иначе как из клана травых кто-то проезжал через твою деревню. Ну не обижайся, не обижайся. Может, прабабку твою в замужестве кто-то из Кето привёз. Хотя где-то Варса, и где Кето? Да и не видал я травников с зелёными глазами. Значит, ты из клана Рога. А звать-то как? Кай, ответил Лук. «Из орува?» — прищурился селянин. «Так «Да какая разница?» — вздохнул Лук. «По масти и по ярлыку вроде и заруба. По стати и кошельку из бесчинных». «Да», — согласился селянин, — «стать подкачала. Хотя спинка ровная, плечи не вниз, а в стороны. Может, и нарастет еще мясо-то». «Ничего, пока со мной не обидят. Я ведь тоже...» Ростом не так, чтобы очень, зато шириной своё взял. Меня кулаком зовут. Вот ракоха. Много дрался очень. Прозвали кулаком. А там и прилипло. Я из ремесленных. Я сапожник местный. Хороший. Но брат не буду. А сын у меня в Зене лавку держит. И у меня лавка тоже есть в селе. Жена заправляет. Дочка, там ещё один сын. Вот я ездил в Зену. сдал старшему обувку, кое-какую кожу, ремешки там, да спех лёгкий, прикупил товары для своей лавки, обратно везу. Сейчас ведь самое время, мельможи все к море тянутся. Сам ишь, там, тебя ведь обгоняли вчера стражники. Видел, что творится? Речка локоть текла подобно весеннему половодью. Луку хотелось закрыть глаза, опрокинуться на спину и забыть обо всём. Впрочем, спать он не хотел. Ночью отошел от дороги, упал на траву, засунув колпак под голову и уснул. О еде не думал со вчерашнего дня. Теперь же почувствовал, что и в самом деле пришла пора перекусить. И хлеб, и мясо, и слабое разбавленное деревенское вино были весьма кстати. А ведь и в самом деле повеселил он, наверное, конных да тележных путников, которые с утра обгоняли его... или попадались на встречу. Идёт себя оборвыш не оборвыш, но никак на вид не орубо. На голове оббитый колпак, на боку невзрачный внешний меч. Или переросток чей-то украл оружие от цайк море отправился, или деревенский увы недоумок выстругал из деревяшки клинок, обернул его в их шкурой, да пошёл искать подвигов на свою голову. В кошельке ещё звенели несколько монет. Да серебра хватало, медиков горсть. Можно было и приодеться, и коня справить, не из последних, и на хурна ещё бы осталось. Слишком осталось. Только зачем? Зачем всё? Лука откинулся назад, оперся спиной на мешок, наполненный, судя по всему, сушёными бабами, закрыл глаза. Ты поспи, поспи, сынок, поспи, донёсся голос кулака. — Мне все равно, спишь ты или глазами хлопаешь, главное, чтобы с лошадьми не говорить. — Глупо это, с лошадьми-то говорить. У нас в селе был такой случай. Один селянин набрался и начал с лошадью своей разговаривать. Ну, жалуется ей, стало быть, на жену свою, плачется, только что губами в лошадиную морду не тычется. И на его беду ехал через село Зенский смотритель. Он увидел, что мужик с лошадью целуется, остановил вазок, подошёл, а тот болда просит лошадь, чтобы та стала быть с его женой. По-своему, значит, по лошадиному переговорил, чтобы Лук открыл глаза, светло-крановатые цвета сухой глины небо покачивалось над головой. Не голубое, о котором говорил Харава. Странным бы оно было голубое небо. Холден, наверное, под голубым небом А если оно и в самом деле голубое? Ну разве можно небо перекрасить? Если только заменить. Заменить нормальное небо донышком перевернутого котелка. Ну и что? Что донышко перевернутого котелка? От края до края сколько получается? Он поморщился, вспомнил вычитанные в намерских палатах. Четыре тысячи лик. Разве мало? От Хилана до Сакхара почти две тысячи. А был ли он там когда-нибудь? Сам не был, а уж с тремя выходцами из клана Хара столкнулся. С Курантом, с Игаем, с Хуртой. Как она была похожа на Негу. Да и Нега из Туварсы, а из Туварсы до края Тикана, до пустоты каких-то двести лик. Бывал лук в Туварсе — Пару раз паровоз куранта добиралась до удивительного города, который весь был построен на скалах, клепился к ним словно осиное гнездо, а внизу у их подножия лежал узкий в сотню шагов пляж из белого сверкающего на солнце песка. Зелёное море, белый песок, чёрные скалы, серые дома, красное небо, становящееся на западе почти багровым. А оно ну, как небо и в самом деле станет голубым. Что станет с этой красотой? И всё-таки жаль, что не удалось подольше поговорить с Харавой. Да, конечно, хотелось узнать о собственном отце, но ведь и о Тикане, лук почти ничего не знает. Вот всего-то две книжки полистал на меше, а уже сколько всего в голове появилось. Значит, за горами Южной Челисти имеется запретная долина, в центре которой или не в центре, но в центре всего Тикана лежит город Анда. Никогда не слышал о таком городе, Лук. Оно и понятно, долина-то запретная, а может и нет никакого города, только руины вроде тех, что остались от Харкиса. А может и сохранились какие-то здания, к примеру, Лук поднял руку и нащупал на груди глинку. На одной стороне её было изображено солнце, но не в виде мутного пятна, а в виде чёткого диска с лучами. Такого чёткого, что казалось, будто смотришь на него напрямую, а не через мутное стекло, туман, облака или или через донышко котла. Лук нахмурил лоб. Если Хараба говорит, что соскучился по голубому небу, И если оно когда-то было голубым, значит, когда-то и солнце было иным. Бред какой-то. Если это и было когда-нибудь, то уж точно много-много-много лет назад. Так много, что даже слухов о тех временах не сохранилось. И сколько тогда лет самому Харави или Хаштаю, да как бы его ни звали. Лук почти рассмеялся, представив себе худого и седого лекаря который бродит по дорогам Тикана, перебирается из города в город, меняя имена сотни и тысячи лет. Вот уж, наверное, надоело бедолаге. Но зато многое видел, знает, что за разрушенный город лежит на берегах Натты, знает, откуда и что есть в Тикане, как начиналось, да откуда вышло. Знает, скорее всего, отца Лука, знает, точно знает, и уж, наверное, знает Что за здание изображено на оборотной стороне глинки? А если оно из этой самой Анды, ведь надо было показать ему глинку, надо. Зачем только Сиун бросил эту глинку ему в плошку? Зачем подставил меч под его удар? Зачем дал ему этот меч и почему разбудил его на болоте? Тогда ведь не дал ему попасть все этих хаппараиджи, а после, когда луг был снегой, дал? Почему? «Ведет его? Ведет его на юг? Зачем? Ведь не для того же, чтобы отрезать уши к вену. Тогда зачем?» «Он, Лук, убил уже двоих слуг пустоты. Точно двоих, пусть даже Хапараиджа и не Ловчий, а хозяин леса. Но кто их разберет? В гниль распался точно так же, как и звери в Апиджи. Значит, Лук убил уже двоих слуг пустоты? Пусть повезло в первый раз». Пусть и в самом деле прав был Харава, и Хапараиджу лук никогда бы не убил сам, но оказался в руке его древний нож, который сразил мерзость. С лук-то пустоты все равно убито уже двое. Что же это значит? Выходит, бежать теперь надо луку от любой встречи с тем же Ханты Жиджей. Ведь если лук убьет его, наступит пагуба, а если не убьет, но и ни в чьи руки не дастся, тоже наступит пагуба? Опять о том же, опять о том же. Лукс снова закрыл глаза и вскоре почувствовал, как в голове его смешиваются круги и кольца. Увидел какой-то город среди гор, в котором посредине главной площади стоял не необычный, украшенный колоннами храм пустоты. огромная до неба глинка с его изображением увидел огненный круг в чистом поле, внутри которого светились 12 кругов, и в каждом кто-то стоял, то ли человек, то ли сиун. Какие-то мелькнувшие лица показались знакомыми, какие-то нет, но только Млук разглядел только одно лицо лицо Харавы. Тот стоял в пылающем круге и посмеивался, глядя на Лука. И Сиуна рядом с ним не было. рабов в нашем селе вовсе нет, продолжал рассказ кулак. Как-то не сошлось. Было дело Мельник как-то купил себе раба. Из обедневших гиянских лузи. Бывает там у них такое, сами себя за долги в рабство отдают. Купил, ну и купил и купил. Тот помогает ему на мельнице. Парень крепкий, едва за 20 мешки таскает по два сразу. Жорнова правит как надо. А какой он гиянский сыр измысливал, а облизал бы пальчики. Да откусить боишься. Но ну да ладно. Купил раба и купил. А тут глянь, а дочка-то мельника о деревенских парнях забыла, только на этого раба и смотрит. Увидел это дело мельник, чуть с ума не сошёл. Надзор за рабом установил, а по тому видно, что ему дочка мельника приглянулась. Видно видно, до да свиду монету-то не стряхнёшь. Короче, бухнулась дочка в ноги отцу: "Не могу жить без парня. Он её розгами, а она не отступает. Он её розгами, она не отступает. Засёк до полусмерти. Запер в баньке, только хлеба да до воду. Мать приказал дочери передавать: "А что ты думаешь, парня-то этого? Всё село к тому времени полюбило. Безотказный, кробящий В руках у него все спорится. Этому поможет, тому поможет... А, а уж сыр!» Кулак причмокнул и даже хлобыснул лошадей вожжами, чтобы побыстрее тащились. «Короче говоря, сама мамка этой девки, жена, стала бы дмельника, пошла по селу занимать монету. Набрала тридцать монет серебра. Большие деньги по тем рябинам, да и сейчас немалые. Пришла к зачинному, села, принесла монету». — Показывай, — говорит, — купчу на этого гиенского лузи. А в купче и сказано, что либо служить этому парню до самой смерти, тому, кто его купил, либо заплатить хозяину двадцать серебра, пять серебряных пошлину, иши, да и идти, куда глаза глядят. Так что принесла она ему вольную и говорит, — Вот тебе, парень, ярлык, иди куда хочешь. Только дочку мою спаси, пока отец ее до смерти не засек. Короче, пока мельник мотался со своими делами, достали они дочку из баньки, да свадебку сыграли. Веселая была свадебка, только невеста на лавке сидеть не могла. А потом уж, ну что сказать, мельник вернулся. Мамка спряталась в баньке, молодые в рощице. Неделю старик бушевал, зачинный только присматривал, чтобы баньку вместе с бабой своей не спалил. Но ничего, побушевал да перестал, остыл. Бабу выпустил молодых из леса, выкликал. Парня снова к делу приставил, а там уж пара внуков пришла нянчить. Одно его злило до конца дней, что потом его же зятю пришлось отрабатывать да отдавать ту переплату, что зачинному пришлось выплатить. А ведь мог мельник из-за дарма парня отпустить, мог. Да и взял он его в гиене всего за десять монет серебра. А что же стало с тем мужиком, который с лошадью разговаривал, спросил Лук. Ну, к нему ещё смотритель женский подошёл и что-то прослушал. Эх, брат, рассмеялся кулак. Крепко же ты спал. Тому рассказывал уже десяток лик минут. Да ничего с ним не стало. Смотритель велел дробилку сколачивать, чтобы этого мужика за колдовство и разговоры с живностью неразумный раздробить, как в градах колдунов и дробят. Ну, Тут жена этого мужика прибежала, староста, зачинный, да вся деревня, бухнулись на коленки, стали ползать, умолять этого смотрителя. Дело-то известное. Одного раздробят, потом и понравится зачистят. Опять же у мужика пятеро детей. Что их на шею всему селу вешать? И мало ли кто с пьяно с кем разговаривает. Я вот когда подопью, то, то с шилом, то с сапожным ножом, то с дротвой разговоры веду. Короче, плюнул этот смотритель, да укатил в свою зену. До Дубков воз кулака полз три дня. Наверное, это были самые худшие дни в жизни Лука. Пусть и случились они почти сразу после той черной пропасти, которая поделила его жизнь на две части. Когда была убита его мать, он был еще слишком мал. Когда погибли Курант, Самана... Да что там... Арноми и Нигнис намывает так же жизнь не заканчивалась она становилась другой окрашивалась в чёрное жгло сердце но не заканчивалась а теперь теперь после гибели Неги как будто не было больше ничего и даже эти 3 дня поездки случились словно не слуком а с кем-то ещё Он сидел на телеге, поддакивал говорливому селянину, иногда что-то рассказывал ему и сам, в основном, о разных городах Тикана, условившись, чтоб путешествовал в ребячестве вместе с отцом. Помогал смотреть за лошадьми, в очередь нёс дозор, по утрам, когда кулак начинал фыркать над ведром воды, уходил в ближайший пересёлок и упражнялся с мечом, потом опять слушал разговоры кулака. И так все тянулось и тянулось, пока в самую последнюю ночь, когда селянин уже собирался на боковую, не спросил он вдруг непривычно, коротко и сухо. — Что стряслось-то? — Ты о чем? — поднял взгляд Лук, хотя вопрос понял. Кулак присел на чурбачок, потянул широкие натужные ладони к костру, вздохнул. — Что стряслось-то с тобой? С первого дня, как тебя увидел, ты словно поишибленный шел. Я ж не всякого на телегу беру. Я тут гляжу, вроде не пьяный, а кренделя по дороге выписывает, и молодой еще совсем. Ну что стряслось-то? Тебе зачем? — спросил Лук. — Ну надо, раз спрашиваю, — прищурился кулак. — Хорошо, — кивнул Лук. — Беда у меня. Отца, мать, сестру, да и девушку мою. убили Её прослетил кто? спросил кулак. Её, ответил лук. А кто убил, знаешь? сдвинул брови селянин. Знаю, ответил лук. Не всех, но знаю. Живой ещё выходит, вздохнул кулак. Жив, стиснул зубы лук. Один точно жив. Не Иша? прошептал кулак. «Нет», — покачал головой Лук. «Ну и слава пустоте», — похлопал ладонью по груди кулак. «А больше мне и знать не надо. Завтра мое село, а там уж пойдешь по своим делам. Только ты бы, парень, соскоблил бы с лица эту маску. Я о гримасе твоей говорю. Держи себя. Знаешь, у нас в селе кузнец есть. Так он говорит, что закаленное железо блестеть должно». «По-разному бывает», — пробормотал Лук. и не сдвинулся с места уже до утра. С утра кулак был молчалив. Заварив ягодку в кипятке, разломил последнюю краюху, разорвал вяленого сома на волоконце, потом затоптал костерок, дождался, пока лук сядет на край телеги и двинул с места лошадок. Село Дубки появилось еще до полудня. Сначала на горизонте блеснула зеркалом сторожевая башня, затем показались шатры рынка. постоялый двор, простор хапы вынырнул из-за перелеска и раскинулся чуть ли не до горизонта. А там уж пошли и домишки, которые теснились вдоль акского тракта. У башни, на которой светились, управляя с зеркалами трое дозорных, а внизу пританцовывали у канавязи три крепкие гиенские лошадёнки, кулак обернулся и обидчиво бросил: "Не поджимайся, парень. Не из таких мы" не приучен и доносы строчить. Да я о чём мне на тебя доносить? Я ж ничего о тебе не знаю. Здесь сойдёшь или прокатишься по улице, сразу скажу, если перекусить, чтобы по сытнее и да подешевле, нужно к западу к окабаку идти. Лигу придётся вычесывать по селу. Давай подвезу. Давай, кивнул Лук. Именно теперь он даже и не знал, прямо ему идти на хурна или забрести сначала в какую-то деревушку, заплатить бабке или деду серебряной. Это да проваляться ещё с неделю на сеновале. Однако тихо что-то в селе, заметил кулак. На рынке никого нет, шатры закрыты. А ну-ка, смотри-ка, и на улице ни души. Вазок пополз между двух рядов обычных сельских домов, сложенных из тромбовидной глины. до окрашенных охрой, с крышами из черепицы, из дранки, из соломы, как у кого сложится да скопится. Перед домами плетеной полосой вставали плетни, кое-где паслись куры, но людей и в самом деле не было, никого. Затем попалась одна дохлая собака, другая... А потом, когда уже кулак настёгивал тропил лошадей, то и Лук не сидел на телеге, а бежал рядом, потому как узнал глубокие и тяжёлые следы копыт огромного чёрного коня. Посреди деревни у двух изб не оказалось плетней. От дома до дома, во всю улицу был вычерчен уже знакомый круг с 12 меньшими кругами внутри. Дыма от него уже не было. Хотя пахло гарью и линии были выжжены, а один круг так и вовсе был чёрен. В центре круга, где сходились чёрные прямые, лежала мёртвая девка, одной руки, у которой не было, а живот был прондзён и выжжен. А на том самом чёрном кругу стоял белый сиун. Он был словно столб дыма, столб белёсого дыма. И стоило кулаку спрыгнуть с телеги, как столб развеялся и почти исчез. На пол смутным сгустком вдоль по улице на восток, точно туда же, куда вели следы коня-зверя. Внучка мельника обернулся с ужасом и одновременно с нескрываемым облегчением кулак, и почти сразу из-за лишившегося плетня дома и из-за соседнего дома и откуда-то с другого конца села «Начал раздаваться женский вой!» Лук сполз с телеги. На противоположной стороне улицы стояла лошадь, а на траве у ее ног сидел светловолосый голубоглазый воин. Лук смотрел на него одно мгновение, и за это мгновение успел различить и плащ хелландского стражника, и меч стражи на поясе, и холодную сумму на крупе коня, и зажатый в руке подшлемник — и понял, что этого воина он видел. И не только, когда тот преследовал на тракте в Апиджу. Был этот воин и на водяной ярмарке. В первый же день выступления трупа куранта стоял в толпе с молодой красивой женщиной, держал на плечах ребенка, мальчика лет трех. Потом передал паренька о женщине, наверное, жене, и вышел сразиться с луком. Хорошо сражался. не сразу, но проиграл. Да и Лук не хотел огорчать ребёнка неудачи отца. Даже чуть не поддался пару раз, делал вид, что ранял меч, но всё-таки выиграл. И то сказать, честность прежде всего. Не этому ли учил его курант? А воин этот даже не огорчился. С уважением похлопал Лука по плечу, положил в плошку полуновесный хилландский медиак. И пошёл к жене, тем более что сынок его уже махал руками и жена его звала. Как же она его звала? Как звала? Ну точно Тарп. Тарп смотрел на собственные пыльные сапоги. Зелёные глаза вспомнил лук, прижал ладонь к албу и повёл её вниз. От бровей, давя на глазные яблоки на скулы, сплющивая нос, словно мог вот теперь в секунду поменять и цвет глаз, и черты лица, и вообще всё. Впрочем, что он шрама нал бы нет, волос чёрный, от самодовольной физиономии юного циркача только зелёные глаза и остались. А какие бы он хотел, чтобы они теперь были? Голубые, чёрные, коричневые, как у Неги словно ядра лесного ореха, если уронить их в масло. Тёмные, блестящие, глубокие. Лук закрыл глаза и представил, что это она стоит, замотанная в паутину, а его рвут на части, выгрызают ему со спины сердце, и он чувствует боль, но смотрит на неё и ждёт, когда и она почувствует его боль или хотя бы поймёт, что ему больно. Он прикрыл веки и представил, что там под кожей у него два ореха в масле. Два ореха без скорлупы, вышелушённые кем-то. Глаза засаднило. Лука вспомнил вдруг рассказ куранта, представил мертвеца с вырванными у того глазами, уздрогнул и повернулся к кулаку, который сидел на дороге и зачем-то пересыпал из ладони в ладонь пыль. Кто лошадей в деревне продаст? Он произнёс это тем самым тоном, которым ещё недавно разговаривали с ним самим. Отдай нож. Но кулак услышал. Услышал, но не понял. Посмотрел на Лука, потёр глаза, забросил их пылью, встал на четвереньки, мотая головой потом на колени, пока наконец не проморгался. «Что у тебя с глазами, парень?» Вот, а не провел по лицу лук. «Нет!» — погрозил ему пальцем кулак, вскочил на ноги, запрыгнул на телегу, ударил вожжами по спинам лошадок и погнал-погнал их дальше по улице, едва не переехав убитой уцелевшую руку. Лук посмотрел на тарпа, который продолжал рассматривать собственные сапоги и двинулся следом за кулаком. Улица оставалась пустынной, но вой за домами был все громче, словно кто-то видел дымящиеся линии, видел труп, но не решался подойти к нему. Через десяток домов Лук догнал телегу кулака. Селянин, а с ним и двое молодых людей, девчушка и парень, уменьшенные копии собственного отца, разве что без усов, помогали разгружать телегу. Он поклонился в спину попутчику и пошёл дальше. До конца деревни оставалось полтора десятка домов с каждой стороны улицы. Затем высилась бревенчатая громадина трактора, за ней, на пригорке, вяло шевелила крыльями мельница, а напротив неё стоял вросший в землю оплот. Из за железные двери выходили люди. Их было много, испуганные лица покрывал под, и каждый, кто оказывался снаружи, жадно вдыхал воздух и смотрел на небо. Каждый смотрел на небо. "Эй, любязных!" окликнул лука белоголовый старичок. "Ну как там, обрался этот уратель или нет? Поймал кого или нет? Пагубу будет или не будет?" позже показал на небо лук. "Чуть позже." Так кого поймал-то? Не отставал старичок. Внучку мельника, сказал Лук. А что ж, вздохнул старик и фыркнул на заоховшихся вокруг него женщин. Жалко, конечно, но с другой стороны, если на нас тут всех пагуба накатит, то она-то считай, что уж я отмучилась. Только не внучка она мельник. того мельника, которому она внучка, уж 5 лет как схоронили. Она теперь дочка мельника. Гиянца нашего, значит. А вот и сам мельник. Сказал старик и вдруг зажал рот. Лук повернулся к мельнице. В двух десятках шагов от неё лежал ничком крепкий мужчина. Бабы, зарал старик. Зовите кого-нибудь. Гиянца прибрать надо. Кончился наш гиянец. Что ж делается-то? Старик пригладил дрожащими пальцами пух на лысине. Ну ладно, я-то уж пожил, а остальным как же? И вдруг цепился цепким взглядом в лука. А ты чего хотел-то, черноглазый? Может, и ты из них? Из каких? Не понял лук. «А вот из этих», — огрызнулся старик, — «вчера тоже сидел у меня в трактире путничек, правда, без ножика, с локоть, как ты, а с дубинкой, с палкой суковатой, сидел, ел, зыркал во все стороны, и глаз у него тоже блестел, как у тебя, то черный, то красный, то зеленый, то еще какой». Пустота его разберет. А потом подобрался до да к двери, а я только и успел монету у него стребовать. Да насчет жалоб и спросить. Прыг на коня и ускакал. Туда. Старик махнул на восток рукой. Вак, наверное. Седой, — описал Лук. Черты лица тонкие, нос узкий, под глазами мешки. Подбородок острый. Говорит медленно, глотает окончание слов. Шепчет иногда. Он... Он вытряс глаза старик. На что жаловался, спросил Лук. Так это, пожал старик плечами. Ни на что, сказал, что торопится, а то пакость какая-то накатывается по следам идёт. Ты что ль пакость? Или нет? Это ж схватился старик пальцами за нижнюю челюсть, даже присел. Дальше деревни есть? махнул рукой туда, куда уходили следы Лук. А как же? Чуть не подпрыгнул старик. Через каждый лиг 5, а то и чаще. Обрывы и овраги, стога речки у валы, много. Ну, ближе к аку, когда холмы до степи начнутся, там пореже, а так много. Но трактор не в каждый. Вот в обрывах и во оврагах вовсе нет, а в стогах да. А ты чего хотел-то? Лошу тебе куплю, в обрывах или в оврагах? Спросил лук. «Нужна хорошая лошадь. На гиенскую не рассчитываю, но хоть степну и взял бы. Лучше кобылу, поспокойнее, но выносливую, не старше пяти лет. В лошадях разбираюсь, плохую не возьму. И чтоб со сбруи, как положено. Под сумки не обязательно, а седло, чтобы по размеру, спотником. Ну, там подпруга, стремена, повод. — А цену какую дашь? — прищурился старик. Лук оглянулся, посмотрел на маленькие фигурки в середине села у трупа дочери мельника, стиснул зубы, глядя на бегущих мимо мельницы, голосящих женщин, вытащил золотую монету. — Вот, если со сбруей лошадь хороша, отдам. — Не-е-е! — замахал руками старик. — У нас такую не купишь! И во врагах не купишь! И в обрывах не купишь! Не-е-е! Сказал и побежал, засеменил куда-то по деревне. Лу гыздохнул, потёр глаза, которые и в самом деле казались ему теперь орехами, опущенными в масло. И вправду что-то сочилось из них и те клопощакам, и по шее дальше. У мельницы лежал мужчина лет 40 со сплющенной чудовищным ударом грудью. Земля возле него была взрыта копытами. Рядом валялась обглоданная рука с девичьей кистью. И хоть бы и пагуба, пробормотал Луг. и пошёл по следам. Примерно через полчаса его обогнал Тарп. Воен был хмур. Возле Лука он было придержал коня, но тот, не останавливаясь, вытащил ерлык Иши и без единого вопроса Тарп поскакал дальше. Ещё через полчаса Лука нагнал старик. Он спрыгнул с гигантской лошадки, похлопал бодрую конягу по крупу и подмигнул Луку. "Ну как? Украл?" предположил лук. У дозорных украл. Покрал, вытряс глаза старик. Украдёшь, у них как же, все трое с нашего села зеркалами теперь маршут, в Хелан весть отправляют. А чего их отправлять-то? Пишет в Хурнае. Воевода в Хурнае, смотритель новый и тот в Хурнае. Купил я её. Ну для тебя, дорогой, купил. Глаза вроде у тебя честные. Дай, думаю, у дружбу хорошему человеку. — Вот э, купчая, вот ярлычок на лошадку. Честь по чести. Это ж надо было еще и зачинного найти, чтобы печатку приложить. — Рискую. Лук обошел лошадь, погладил ее, посмотрел копыта. Зубы подмигнул старику. — Да ты не мигай мне, не мигай, — обиделся тот. — Смотри лучше, вон, даже под сумки есть. Один полон овса, а в другом от меня гостиниц. четверть, окорока, хлеб и мех с вином, и лошади через полгода только четыре стукнет. Это не кобыла, это девочка лошадиная». «Ладно», — кивнул Лук и бросил старику золотой, который тот сразу же принялся пробовать на зуб. «И вот». Он взлетел в седло, погладил лошадь по шее, показал серебряный. «Добавлю, если скажешь, сколько выиграл на сделке». Давай, растапорил ладони старик, поймал монету, сунул её за щеку, отбежал шагов на 20 и только оттуда заорал. 15 монет серебра по имел с этой 16. В добрый путь, черноглазый.